Эльвира Осетина. «Стая для ведьмы». Аннотация. Жизнь Тони, обычной студентки, меняется в одночасье после несчастного случая. Мир вокруг будто сходит с ума. Ей начинают сниться странные сны, в которых она видит реальные события и судьбы людей. А мужчины вокруг нее ведут себя совершенно неадекватно, проявляя по отношению к ней слишком много эмоций. Будто она не серая мышка, коей себя всегда считала, а какая-нибудь роковая красотка. Мало того, что ей прохода не дают, так еще и друг друга норовят покалечить. Что же, придется брать себя в руки, быстро взрослеть и принимать серьезные, а порой и отважные решения. Иначе можно потерять не только себя, но и всех близких».